Глава сороковая, неотъемлемая часть жизни. Антарес рассказал, как дал отпор Гортрасу в Люксорусе, и в какой-то момент битвы их вдвоем выбросило на живую планету Был бой, свирепый и разрушительный. Антарес отметил, что если бы Гортрас в тот миг не был так слаб духом, ему вряд ли удалось бы одержать победу над Темным. Правда, он и не уточнил, чего Темный был в упадке. Тем не менее, все закончилось быстро, и тот, кого многие генезисы боялась Светлая Армия, был повержен. Однако Антарес оказался не в силах убить врага. Это было просто невозможно. Потому он решил заточить его, ведь избавить мир от угрозы было необходимо. «Я не важен», — сказал мне Антарес, выжимая утомленную улыбку. «По сравнению с остальными, разумеется, ни капли не важен». Вот чем я руководствовался в тот момент. Он создал для Гортроса тюрьму. Это была манипуляция типа доминум, очень сложная и требующая огромных энергоресурсов. Антарес попросту стал хозяином души Гортроса, взял над ней власть, приковав к центру места заточения. Антарес все предусмотрел. Каждую возможность побега, каждую предполагаемую поломку и залатал брешем множеством манипуляций. Чем сильнее и яростнее Гортрос распытался вырваться, тем быстрее слабел. Этот карман реальности было не прорвать, а выход оставался только один — извлечь осколок Антареса, питающий всю титаническую манипуляцию. Доступ к нему имел только сам Антарес, да и внутри находилась защита в виде лабиринта воспоминаний, в котором легко затеряться. Вырывать из себя осколок было больно, а осознать, что назад дороги нет, еще больнее. Верховный считал, что его собственные силы – это скорее наказание для армии света, нежели спасение. Он не мог вернуться, не мог позволить хоть кому-нибудь проникнуться надеждой, что Гортраса можно отыскать. Потому Антарас решил остаться на земле. Вечный привратник. Он сделал так, чтобы его сочли мертвым абсолютно все. Взял подвеску-звезду и спрятал в ней весь свой светозарный огонь с эфирным сердцем. Побочный эффект был один. Антарес не мог пользоваться своими силами, когда не имел доступа к подвеске, потому он специально не надевал ее. Сразу после этого Верховный погрузил себя в долгий стазисный сон. План Антараса был крепок, пока его не нашли люди. «Не знаю, сколько я так проспал», — признался он. Я был уверен, что после нашего сражения вся жизнь на Терри была уничтожена. Но она отчаянно цеплялась за существование. И вот передо мной стояли приземленные. Они откопали меня в каком-то гроте. Уж лучше бы там и оставили. Я быстро скрылся, хотя и не стал вновь погружать себя в стазис. Далеко тоже не уходил. Какое-то время присматривался к приземленным. Это было совершенно примитивное общество только-только начавшая заниматься собирательством и охотой. Я бродил от поселения к поселению, даже не скрывая сил. Лишь в какой-то момент заметил, что моя душа подавляет людские разумы. И вот они свободно говорят на моем языке, похоже, даже того и не понимая. Спустя долгое время их речь ушла в ином направлении, но отголоски все-таки остались. «Хочешь сказать, основы латыни пошли от тебя?» Я скептически изогнул бровь. Этот язык довольно похож на ваш. Я всего лишь хочу сказать, что у приземленных податливые души. Со временем Антарас поспешил скрыть свой облик за манипуляциями. Со стороны никто не отличил бы его от человека, потому он и затерялся среди людей на долгие столетия. И чем дольше Верховный жил, чем больше видел, тем быстрее забывал. Сменялись года, континенты, страны, империи терпели крах, а затем другие возводили свои дворцы и храмы на их костях. Война за войной все казались детской вознёй на фоне того, в чем раньше доводилось участвовать Антарасу. Он видел смерти миллионов людей, переживал каждого, ведь нам, в отличие от заоблачников, отведено столь несправедливо малое количество лет. Его память неторопливо засыхала осенней листвой, оставляя лишь голые ветви. Несмотря на духовную силу, Любое вмешательство в душу влечет за собой последствия. Антарусу повезло, что изъятие целого осколка не повлекло за собой раскол сразу. Но думалось, происходящее с ним было даже хуже. Он позабыл не просто прошлое. Он позабыл себя. Антарес не знал, где находился и кем являлся. Иногда прошлое нашептывало ему, маняще звало или же пронзало кошмарами в самых глубоких снах. Но наступало утро, полное забвение. Раз за разом. Иногда он видел сплитов, протекторов, но не придавал этому значения. А мир за облаками исчез из его жизни. Все звездное осталось в самых дальних закромах разума, запирая определенные мысли и вопросы, и лишь изредка напоминая о себе. Но в конце 15 века привычный ход вещей был нарушен. Антараса обнаружила кучка делоров и темных планетаров. Я тогда, по незнанию, надел на себя звезду амулет. Силы проснулись, привлекли внимание, — произнес Антарес, задумчиво потирая подбородок. Но даже с моими способностями мне вряд ли удалось бы от них защититься при полном непонимании ситуации. На счастье Антареса в тот момент на земле находился полукс опалённый. Он искал место для строительства еще одного отделения белого луча, и, будучи эквилибрумом, который постоянно следит за всем вокруг, заметил огромное проявление темного эфира. Он спас Антариса, позволив врагам оставить шрам на своем лице. Верховный же на краткое время вспомнил о себе и смог осознанно переговорить со старым другом. Полукс согласился помочь товарищу, хоть просьба его и озадачила. Антарес отдал ему второй осколок собственной души, считая, что своим светом привлекает слишком много внимания. Полукс не хотел брать на себя столь тяжелую ношу, считая поступок Антареса безумием и самоубийством. Я просил сохранить мой осколок ценой жизни, а он ответил, что без него нельзя жить. «Но пожертвовать собой кто-то должен», повторил я слова, неоднократно звучавшие в моей голове. После отсечения второго осколка все стало только хуже. Остался один разум. Большая часть воспоминаний и так откололась, а остальные ускользали как дым, забирая вместе с собой и личность Верховного. Вокруг него были только люди, Не мудрено, что он стал считать себя одним из них. Антарес и Антаресом-то больше не был. Каждая его личности хватало не более чем на 15 лет. А затем срок стал и вовсе стремительно сокращаться. Антарес продолжал странствовать, повидал самые отдаленные уголки Земли. Плавал по морям, путешествовал пешком и поездом, подрабатывал то там, то тут. Примерил на себя разные мелкие роли, от оружейника до трубочиста но, несмотря на это, всегда был страшно одинок. Он оставался нелюдим, хоть и жил среди сотен душ. Ему требовалось есть. Звездам, как и нам, нужна пища, пускай намного реже и совсем иная. Человеческая еда хоть и может поддержать остатки сил, но для звезд на вкус она точно пепел. Сосном тоже приходилось разбираться. Порой Антарес обустраивался в лесу или в ночлежке и засыпал, выпадая из человеческого режима на одну-две недели. После чего мог свободно бодрствовать несколько месяцев. Он бы пережил все что угодно, но мир развивался, и Антаросу становилось все сложнее менять личности. К 20 веку ему уже едва удавалось пересекать границы стран. После Второй мировой началась темная пропасть. Полное забвение могло настигнуть его среди дня или во сне, где Антарес продолжал встречаться с призраками далекого прошлого. В какой-то момент они вышли в явь заменив собой настоящее. Антарес больше не жил нынешним. Он полностью отдался потоку перемешавшегося непонятного прошлого, тотально выпав из реальности. Он не знал, как общаться, и редко выдавал даже пару слов. Иногда случались вспышки озарения, но они были так редкие, что стали казаться чем-то ненастоящим. В том мире, что построило человечество, подобные Антаросу были заключены в тиски системы и в то же время не могли быть ее частью. Он оказался на улице, буквально. Ему многого и не требовалось, потому он продолжал слоняться, бродяжничал. Но теперь он делал это неосознанно, как в тумане. Вот кем стал сильнейший верховный света, защищая свой народ. Вероятно, он сейчас был бы там, если бы случайно не оказался в месте, где протекторы охотились на сплитов. Адьюты, которые подчищали поле боя, поняли, что какой-то сошедший с ума бродяга видит и их, и тварей. На этом месте рассказа я замер. Пока он говорил, мне казалось, что все это лихо закрученная сказка. Я все еще пытался смириться с положением дел и злился. Всматривался в него. То был спокойный голос отца, его движения рук, неловко брошенные улыбки. Все это казалось настолько знакомым и родным, что дробило меня на множество частей. «Тогда ты и встретил маму?» — спросил я. Она была адъютом. «Ты пытался скрыть, но я узнал». «Да, в тот же день». Антарас отчужденно улыбнулся, как будто вновь вспомнил их встречу. «Столько произошло случайностей, и я благодарен каждой из них за то, что они привели меня к вам». «Неужели?» Антарас прохладно принял мой скепсис и заявил. «Почти все Эквилибру мы лишены семьи, Максимус. Да, мы создаем сопряжение души и можем иметь спутника жизни, но почти ни у кого из нас нет корней». Нет рода. Нет тех, кому мы можем передать свои знания, кого можем взрастить. Мы взращиваем себя сами. Наша семья — это армия. Встретить родственную душу сложно. Найти схожих по духу товарищей не менее трудно. Да и они не всегда спасают. В итоге во всей этой бесконечности образов, материи и времени, в обществе, в котором каждый вынужден следить за собой сам, ты понимаешь, что остался совсем один. Я, да и ты тоже, принадлежим к древнему магногенному Анимера. Кровнорождённые являются редкостью, что правда, то правда. Наш генум мал и умирает. Я никогда не знал родителей, хотя, будь они в живых, возможно, мы не стали бы близки. Родительский инстинкт проявляется в эквилибрамах не всегда. Поверь, я жил бок о бок с Полуксом и Альдебараном. Они никогда не были нужны своим отцу и матери в вашем человеческом понимании. Потому сейчас я бесконечно завидую приземленным. Несмотря на их ничтожный жизненный срок, на все низменные позывы и поступки, они могут быть нужными и любимыми. В их обществе принято создавать жизни, часть и продолжение себя. И для меня это было настоящим чудом. Он добродушно посмотрел на меня. Когда ты изо дня в день защищаешь души и видишь их низменную гибель, так странно и в то же время непреодолимо завораживающе понимать, что ты принес в этот мир еще одну жизнь. Как будто коснулся некого великого таинства и готов отдать взамен всего себя. Думаю, поэтому у эквилибрумов редко бывают дети. Мы бы защищали их больше, чем свою армию. Война — все, что у нас есть. Я жил ею много генезисов, но они меркнут перед тем временем, что мне довелось провести с вами. Я бы вновь вырвал из себя осколки, если бы мог навсегда остаться здесь. «Ты говоришь об этом...» Тихо начал я, сжимая ворсистый подлокотник кресла. «Мы действительно были для тебя так важны? Но ты ведь бросил нас. Пока мы с тобой делили душу, ты пытался спасти только себя. Ты...» Я похолодел. «Ханна! В тот момент...» Антарес со вздохом встал и отодвинул пыльную штору от окна. Черное небо начинало светлеть. Последние звезды отчаянно за него цеплялись. Я не горжусь тем, что сделал, сказал Антарес. Но я был истощен и больше не мог регенерировать твои раны. Одной серьезной атаки бы хватило. Если бы я умер, то так было бы даже лучше. Эквилибру мы не отыскали бы тюрьму. Но я не мог допустить твоей смерти. Он немного помолчал, пока я пытался вытряхнуть из головы мысль, что родной отец готов пожертвовать ради меня другим человеком. «Не думаю, что остальные эквилибрумы разделили бы мои взгляды насчет вас. У них этого никогда не было. Они не поймут», — говорил Антар, глядя в окно. «И ты вряд ли поймешь, что я чувствовал. Тебе посчастливилось вырасти в мире, где семья — это данность, основа общества. Я же был слеп всю жизнь и вдруг прозрел. Понимаешь? Столько новых цветов, а ты не знаешь их названий. Не понимаешь, что делать со всем этим многообразием, но осознаешь, что они и есть настоящий полноценный мир, а не та ложная темнота, в которую ты всецело верил. Где-то в лесу, в небо взметнулся вихрь мглистой черни. Сожалеешь ли ты о том, что совершил с Луцемами? Тихо проговорил я вопрос, который был задан Антарасу во время игры у Домируса. Тогда во мне был осколок, который ты отделил задолго до меня и мамы. Но он увидел все нужное во мне. Почувствовал старую связь с тобой. Души не так глупы. Ты сам об этом прекрасно знаешь. Они интуитивны, догадливы. И ты сожалел о том, что сделал с нами. Я всегда сожалела о произошедшем с нашей семьей. Антар качнул головой. Именно твоя мать вернула меня к жизни. Открыла мне глаза. Дала имена незнакомым краскам. Она теряла всех. Я же не мог ни за кого зацепиться. Когда я появился в Саларуме, она была недовольна, что в их группу отютов назначили необученного, грязного сумасшедшего, который и пары слов связать не мог. Они все меня сторонились, насмехались надо мной. Все за исключением нашего лидера. Она еще как-то пыталась достучаться до меня, даже смогла пару раз вернуть в реальность для коротких разговоров. Привела в нормальный вид. А вот твоя мать долгое время игнорировала мое существование. Не знаю, что конкретно изменило ее мнение, но в какой-то момент она захотела разговорить меня. Часто общение было односторонним, но ей удалось выцепить мое сознание со дна. Я и сам пытался собрать себя из остатков. Боялся снова забыться. Мне не хотелось потерять воспоминания о ней. Медленно, но я пришел в себя. Страшно подумать, что было бы, не помоги она мне. Я поднялся и неспешно двинулся вдоль противоположной стены, подбредая к камину. «Я редко вспоминал о том, кем на самом деле являюсь», — говорил Антарес. «Иногда на вождение приходили, но столь же быстро отступали». После твоего рождения они бывали все чаще. Я пришел в себя полностью только когда в твоей душе проснулся звездный эфир, потому что случайно передал тебе часть своего, как и заведено в генумах. Помимо этого, ты стал внешне походить на эквилибрума, а когда подрос, то начал выказывать агрессию. Звезды поголовно рождаются воинами, потому я и не удивился. Мне вспомнился давно вернувшийся образ. Отец на полу своего кабинета, И голубая вспышка. «Что же я натворил?» — сказал он. «Ты наложил манипуляции мне на душу», — догадался я. «Чтобы никто не увидел звездных признаков». Грей почувствовал это. Он говорил о старой манипуляции. «Но почему другие не видят между нами сходство? Оно же очевидное». «Да, похоже, не только души эквилибрумов сильнее человеческих, но и гены». С восприятием тоже поработал я. Остальные видят твое сходство только с отцом, но не с Антаресом. И видение душ, оно у меня от тебя. Ты тоже в них можешь заглядывать. Именно. Это дар нашего генума. Но без одобрения самой души я проникаю в нее лишь при ее или своих сильных эмоциях. Хотя у тебя все несколько иначе. Свойства эфира передаются по наследству. И именно из-за этого сходства ты смог войти в темницу. Мой эфир в твоей крови. А что до видения душ? То ты ведь не можешь это контролировать. В геномах способности у всех примерно одни, но вариации каждый раз иные. Должно быть, жить с подобным видением душ невероятно трудно. Я другой жизни не знаю. Антарес приблизился и теперь стоял всего в шаге. Какая-то часть меня хотела, чтобы... Отец оставался мертвым, а Верховный был только Верховным и отправился в Люксорус. Но вместо этого он стоял передо мной, желая оправдаться. Я столько всего слышал об Антаросе за эти дни. Представлял его огромным, всесильным богом, решительным и несгибаемым. Но на деле он оказался обычным человеком, к тому же сентиментальным. «Когда ты принял решение уйти от нас?» — наконец спросил я. Это было до или после того, как ты условился с Луной и Меморой о своем плане. И в чем он вообще состоял? Все его части бессмыслица. Это не было решением. Это была необходимость», — вымолвил он. «Ты не помнишь, но дела с моей душой становились все хуже. Раскол так или иначе был неминуем. Он бы сделал меня безумным монстром. Я не мог контролировать свой эфир, и иногда он проявлялся вне моего желания. Когда все произошло, с Луной я был уже знаком. Я как-то случайно с ней столкнулся во время скитаний. С тех пор она иногда присматривала за мной. Затем и за тобой. Она успокаивала меня в этом самом лесу, — вспомнил я. Кто-то гнался за мной. «Деллар», — кивнул Антарас. «Он вышел на тебя из-за меня. Почуял мой эфир. Я убил его». Он отправился по дальнейшему пути, насовсем. Мне пришлось переписать для тебя это воспоминание. Но именно тогда я осознал, что больше не могу рисковать вами. Он превратил Деллара в ворону, которую я убил в детстве. Ложные воспоминания. На самом деле, стрела была пущена в Темного, но вреда ему не причинила. И суровый взгляд отца. Мы не можем этого допустить. Сказано это было не о моем поступке, а его почти расколотой душе. Раскол мог наступить в любой момент. Пришлось придумать план. «Да уж, с ним ты постарался, нечего сказать». «По-другому не умею», — Виновато усмехнулся Антарес. Мимора тогда была главной звездой в Саларуме. Она не сразу поверила мне, когда я сказал, кем являюсь. Но дальше повиновалась без всяких расспросов. Если бы в нее не вселился Деллар... Мы бы сейчас здесь с тобой не стояли, и раз был бы запечатан навсегда. Что ты хотел сделать на самом деле?» Мимора была связующим звеном. Она оказалась самой рассудительной из всех троих. Она изъяла мой разум, оставив оболочку в стазисе в этом доме, и спрятала часть души в усыпальнице. Ей же было поручено забрать осколок у Полукса. Она знала, что сказать, чтобы он доверился ей. Тогда Луне не пришлось бы доставать осколок обманным путем. Полукс просто защищал его. А задача Орнега была только одна — оберегать тебя, сделать протектором, обучить основам мира и привести сюда с двумя осколками, которые ей бы отдала Мемора. Привести тебя ко мне. «Сделать протектором?» Я нахмурился. «Откуда ты знал, что я им стану?» «Ты не рожден протектором, как остальные». «Ты отдал меня на службу умышленно?» «Они — люди, принявшие звездный эфир, в которых особо ярко пылает свет. Ты — человек, рожденный со звездным эфиром. Ты сильнее их, Максимус. Но мне пришлось тебя ослабить, чтобы в мое отсутствие ты не привлек чужого внимания. Получается, я все ранние годы был наполовину звездой?» «Да». Мне удавалось подавлять тебя без дробления души так долго, насколько это было возможным. Мой третий осколок. Ты его изъял, когда ушел. Поэтому я так плохо помнил детство. Антарес кивнул и принялся рыться в темном комоде. Ты пережил его отсутствие лишь потому, что частично являешься эквилибрумом. Мы на такое способны. Я собрал в осколке почти все основы, вырабатывающие звездный эфир. Это сложно, но возможно. Всю жизнь без цельной души существовать опасно, потому вернуть осколок рано или поздно было необходимо. Я все бы отдал, лишь бы не допускать тебя в мир света и тьмы. Но ты от рождения его часть, и это не изменить. Ты наполовину приземленный, потому имеешь крохи тьмы, которые позволили тебе стать сплитом. Однако, изъяв один осколок, я смог сделать тебя человеком физически. И личность твоя надломилась. Стала скверной из-за травмы. Порой такое бывает у эквилибрумов. Они ментально деградируют. Знаю, что после моего ухода ты серьезно болел. Так твое тело реагировало на почти полное отсутствие звездного эфира. Оно перестраивалось на человеческий лад. Предполагаю, это было очень больно. За это я тоже всей душой прошу прощения. Но хоть без третьего осколка ты и не привлекал внимания, Над тобой висела угроза раскола. Потому мне и хотелось, чтобы ты обосновался среди протекторов, принял все знания о мире Эквилибриса, чтобы вернуть часть себя. Он показал мне сферу, в которой переливалась голубоватая дымка. Часть моей души. Ты все это время ее в комоде хранил? Никто же не догадался, так ведь? Антарес внимательно посмотрел на сферу, а затем бросил мне. Я ловко поймал шар. В груди вспыхнула тоска, точно. Разрыв в душе становился все шире. Я не хочу становиться даже полузвездой. Заявил я и, прежде чем Антарес возразил, задал вопрос. Ты хотел полностью уйти в ту тюрьму. Со всеми своими осколками. Для этого все твои части и собирали обратно. Энергия находящегося в темнице могла иссякнуть. Ведь сила осколка не бесконечна подтвердил он. Отдав всего себя, я бы запечатал ее, если и не навсегда, то уж точно на достаточное время. Пожертвовав собой ради других, я покачал головой. Что-то не сходилось. Луна не знала, что еще делать, вот и отправила меня туда. Она не знала про Гортроса. Ей было известно только то, что осколки нужно принести в назначенное место. Наверное, она думала, что ты хотела меня там упрятать, но. Ради всего светлого, зачем ты ждал так долго? Ты мог сразу забрать осколок у Полукса и пойти к Гортрусу самостоятельно. Я хотел, чтобы ты вырос. Хотел попрощаться. Моё немое изумление зажгло несколько знакомых искр в его глазах. Еще одна причина, почему детей у Эквилибрумов нет. Вы мешаете думать рационально. Двенадцать лет — не тот возраст, когда становиться протектором безопасно. Мы условились на 20. Но Луна в связи с произошедшим решила исполнить задуманное несколько раньше. Он опустил взор и скрестил руки. «Мемора должна была привести тебя ко мне и вывести оболочку из стазиса. Тогда бы ты все и узнал. И уже будучи подготовленным, смог бы забрать свою часть души. А я бы продолжил свой путь. Но вот где мы теперь. Из стазиса оболочка вышла только тогда, когда ты забрал мой осколок из темницы и высвободил Гортраса. Я переминался с ноги на ногу, точно нашкодивший мальчишка. Хотя так оно и было. Только нашкодил я в масштабах целой вселенной. Я не знал, что так будет. Верно, не знал. Ты просто хотел собрать Антараса непогасимого воедино. Когда ты ломился сквозь лес, то желал переселить разум в свою оболочку, закрыть темницу, выпалил я все больше холодея. А я... я стрелял в тебя. Я думал, ты хочешь убить нас обоих. Если бы я просто доверился тебе, то не высвободил бы Гортроса. А теперь он вернулся в мир и встанет уничтожать всё. Но я тоже вернулся за небеса. И как раньше буду всеми силами его останавливать. Антар расположил руку мне на плечо. Да, теперь все будет намного труднее для всех нас. Но то не твоя вина. Мы все допустили это. Но тебе удалось возвратить меня. Ты боялся, менял свои взгляды, жертвовал, оступался, но заставлял себя идти дальше. В конце концов, ты нашел в себе храбрость противостоять самому Антаресу. Он искренне рассмеялся. Максимус, ты не ошибка. Ты мой сын. И я горжусь этим. Отец ладонями сжал сферу в моей руке. И я надеюсь, однажды и ты найдешь в себе силы гордиться мной. Теперь, когда все три осколка были на месте, его душа собралась воедино и своим светом ослепила меня. Это был вечный закат в странном Серебряном море. Оно было твердым, зеркальным. Ветер создавал на его поверхности еле заметную рябь. Огромное красное солнце освещало воду, переливавшуюся блеском миллиарда алмазов. Куда ни брось взгляд, из воды возвышались высокие разноцветные кристаллы в форме крыльев, огнем сияющие в лучах небесного светила. Никакого берега и в помине не было, только зеркальная гладь. И центр. Обычный клен с шероховатой корой, у основания которого покачивалась россыпь крупных душистых маков. Над ним завис серп полумесяца. Я вернулся в реальности и увидел, что Антарес снял с меня звезду-подвеску, и накладывает на нее новые манипуляции, создавая красные метки прямо из воздуха. «Пора вернуться в мир», — сказал он. Антарес разрушил все барьеры, которые сдерживали светозарный огонь в подвеске. Внезапно от нее отделилась алая масса, пульсирующая и источающая безудержный свет. «Эфирное сердце. Оно создает светозарный огонь», — пояснил Антарес, оглядывая колотящуюся поверхность органа. Мне необходимо вернуть его в небесное тело поскорее, иначе спалю оболочку. Сердце впиталось в Антариса с легкой вспышкой. Его вены, как и глаза, засияли. Свет дымными волнами заметался под кожей. Засветились даже волосы. Когда же он погас, Антарес поморщился, как от боли. В последний раз оглядел злосчастную подвеску и отдал ее мне: Я переделал ее под тебя, пояснил он. Когда ты вновь вживишь себе третий осколок, амулет скроет твой облик от остальных. Мои старые манипуляции почти стерлись из-за постоянных встрясок в твоей душе. Так что толку от них мало. А пока идем. Нам нужно убрать стеры нежелательных гостей». Эквилибрум двинулся на улицу и прошел мимо Стефа, нервно курившего на лестнице. Протектор задержал на Антаресе тревожный взгляд. Верховный как ни в чем не бывало встал посреди двора и глубоко вдохнул травянистый и чуть отдающий гарью предрассветный воздух. Наверное, он давно не мог так сделать, полностью находясь в едином сознании. И медленно направился в лес, прямиком к далекому сражению. Стефан посмотрел на меня. Не начинай, буркнул я, чувствуя себя совершенно разбитым. Ах ты звездный сын! С чувством выдал он, и тут заметил сферу в моей руке. «Да чтоб меня, это ведь...» «Я не стану вселять в себя этот осколок», — огрызнулся я. «Я не звезда. Я человек». «Нет, Макс, ты придурок. Мне что, тебе еще одного вразумительного леща вломить? Получается, у тебя внутри сейчас два осколка. Мало нам в Саларуме безумного Скорпиона еще и тебя с расколом терпеть. Ты подохнуть можешь». Я потерянно смотрел на голубую сферу, холодом опалявшую ладонь. Все изменится. Да все и без того меняется в ритме сальсы по три раза на дню. Мадонна, включи мозги, прими то, кем ты являешься. Нам всем приходится это делать, Макс. Это часть тебя, без нее тебе не выжить. Он был прав. Во всем прав. В любой момент я мог сорваться, потому тянуть больше не стал. Жизнь в мире Эквилибриса постоянно несла нас по порожистой реке. Мы не могли знать, какие перемены несет новый день, но всегда были готовы в открытую встречать их. В них нет ничего страшного, они просто часть жизни, непредсказуемой, яркой жизни. Я отошел подальше и разбил сферу о землю, закрыв глаза от света. Стефан перевернул меня на спину, давая взглянуть на светлеющее небо. Он пристально осматривал меня, скривив губы в кислой гримасе. «Да уж, в параде фриков первым будешь», — констатировал он. Я потрясенно смотрел вверх. Внутри все бурлило и клокотало. Такого даже при Антарисе не случалось. С ним было некомфортно, он мешался. А тут вдруг все стало таким... правильным. Мир как будто сделался ярче, запахи отчетливее. На языке стоял сильный металлический привкус. Света казалось столь много, что я чувствовал, как он бежит по венам, желая вырваться наружу. Кожу приятно покалывала. Все мои ушибы и ранения исцелялись. Как я выгляжу? Паршиво! Отлично. Водолей помог мне подняться. Он подождал с минуту, пока я осматривал себя а сам тем временем внимательно и с иронией разглядывал мои волосы, наверняка заготавливая шутки на все грядущие годы. После этого мы оба направились в лес. Каждый новый шаг давался все легче. Перемены настигали, я чувствовал их каждой клеткой тела. Пугала лишь одна мысль, что та затяжная хворь, навалившаяся на меня в 12 лет из-за изменений тела, вскоре вернется. Следы битвы изменили местный ландшафт. Мы пересекали огромные рытвины, выжженные земли, настоящие кратеры. Местами почва была расплавлена на многие метры вглубь. Проходя сквозь огонь и чернь, Антарес развеивал их, чем и указывал нам путь к своему местоположению. Вскоре до нас долетели приглушенные удары. Мы побежали. Еще через минуту я увидел самого Антареса, только вышедшего к горящей поляне. На ней Эльде-Баран продолжал драться с Делларами, трое из которых принадлежали к нулевому монохрому. Все уже были заметно побиты, как и звезда. Он сражался из последних сил. Левый глаз заплыл, левое плечо кровоточило, на боку серебрилась крупная рана. Деллар в золотых доспехах отразил очередной выброс светозарного огня и уже хотел вонзить лезвие Вальдебарана, но тут его внимание привлекла уверенно приближавшаяся фигура. Темный в неподдельном ужасе отступил. Остальные шарахнулись в сторону. Но Антарес вскинул руку. За его спиной взметнулся водоворот крылатой квинтэссенции. Деллары даже закричать не успели. Красный огонь вырвался из их глоток, выжигая нутро дотла. Я глазам не верил. Эти создания только что свободно отражали пламя префекта Кальциона, а Антарес силой мысли прорвал их защиту и разжег внутренних огонь. Они сгорали на моих глазах. Бесчеловечно неравные силы. Минута, и от Деллеров остался только пепел. Полыхавший вокруг огонь сам по себе угасал. Антарес медленно приблизился к Альдебарану, который в это время сидел к нему спиной, опираясь на свой меч. «Встань, старый друг!» Альдебаран вздрогнул. Меч испарился. Эквилибрум обернулся в неверии, глядя на Верховного. «Луц! Какой я тебе луц!» Фыркнул Антарас. Оставим эти формальности для кого-то более горделивого. Но. Как, Антарес? Он осекся, потому как увидел нас, стоящих возле сожженных до углей дубов. Глядя на меня, а затем на Антареса, Альдебаран казался еще более потрясенным, чем полминуты назад. Что это значит? Одно лицо. Расскажу потом, пообещал Антарес, похлопав его по плечу. Сейчас нужно убрать всех воинствующих эквилибрамов с теры. А затем я хочу отправиться домой. Думаю, меня там заждались. А Гортрас, Я не чувствую его присутствия. Похоже, он уже покинул пределы Терры. Вероятно, всех сил он еще не восстановил, и столкновение с первым паладином света пока заставило его отступить. Альдебаран в неверии покачал головой, поднимаясь. Я полагал, что ты мертв. Мы все так считали. Если бы был хоть намек, что ты все еще жив, то я не кори себя. В конце концов, я постарался, чтобы никаких намеков не осталось. Но ты можешь помочь мне сообщить во всеуслышание, что Антарес непогасимый вернулся. Я могу на тебя рассчитывать. Альдебаран потупил взгляд, словно что-то не позволяло ему дать твердого согласия, но все же кивнул. Антарес благодарно улыбнулся и обернулся ко мне. Пусть свет озаряет твой путь, Максимус. И... До встречи! Сказав это, он вместе с Альдебараном исчез в красном сиянии. Солнце поднялось над горизонтом, и его чистые светлые лучи падали на выжженную землю, выхватывая окружающиеся в воздухе пепел.